Глава тридцать четвёртая Я еле дождалась утра. Мне так хотелось узнать тайну сладкой мими, что просто не хватало терпения. После ночной грозы, которая оказалась быстрой, но сильной, стала свежо и спокойно. Мне было легко дышать, стоя у окна, которое задувал лёгкий ласковый ветерок. Он нёс дурманящий аромат сирени, отчего немного кружилась голова. Всё вокруг ожило. Прибитая ливнем зелень поднялась с земли, запели птицы, зажужжали насекомые. С неба наконец-то исчезли тёмные и тяжёлые тучи, оно стало светлым и ясным. Ель, под которой стоял призрак Варвары, притягивала взгляд, оставаясь молчаливым свидетелем его необъяснимого появления. Она покачивала тяжёлыми лапами, кивая мне, будто старый друг. С каждым днём я срасталась с этими местами душой и сердцем. Повернувшись к кровати, я улыбнулась, глядя на мужа. Во сне его лицо выглядело по-юношески молодым, спокойным и безмятежным, лишённым отпечатка повседневных забот. Для меня он был одним из самых дорогих людей. И с каждым днём моё чувство к нему становилось всё безграничнее. Оно придавало сил а ещё неисчерпаемой энергии, от которой хотелось горы сворачивать. Эта любовь была безусловной. Я прилегла рядом, не сводя с него взгляда. Мой мужчина. «Что такое, Галочка?» — сонно рассмеялся Павел, обнаружив, что я смотрю на него. «Почему ты не спишь? Ведь ещё так рано». «Не спится. Мы с Таней кое-что нашли этой ночью», — сказала я, нависнув над ним. Ты удивишься. «Господи, дорогая, где вы были ночью?» Головин строго посмотрел на меня, моментально проснувшись. «Ну что это такое? Мне стоит привязывать тебя к кровати». «Мы не выходили из дома». Я пощекотала его кончиками волос. Находка ждала нас в комнате Варвары. «Но почему вы решили пойти туда?» — недоумевал муж. «Посреди ночи?» «Ты все равно не поверишь». «Мне не хотелось рассказывать о призраке. Хватит с него и нашего попаданства». «Не поверю», — Павел скептически усмехнулся. «После того, что узнала тебе...» «Ладно, что вы там нашли?» «Медальон, принадлежавший Александру. Он лежал под сундуком». Наконец призналась я, ожидая реакции мужа. «Представляешь?» «С чего вы решили, что он принадлежит именно ему?» Павел с интересом смотрел на меня, заложив руки за голову. Он может быть чьим угодно. Нет, в нём его портрет. Мне так нравилось удивлять своего супруга. И портрет некой сладкой Мими. Сладкой Мими? Головин даже привстал. Интересные дела. А что такое? Я с нетерпением ждала, когда он продолжит. Кто она? Ты с ней знаком? «Слава богу, нет. Даже не знаю, как сказать. Эта женщина содержит модный дом, как принято его называть в мужском обществе». Аккуратно попытался объяснить мне муж. «Понимаешь? Ну, это там, где мужчины знакомятся с женщинами». «Ты забыл, что я не кисейная барышня XVIII века?» Усмехнулась я, наблюдая за его попытками объяснить мне, что Мими — дамы низкой социальной ответственности. «Это особо содержит бордель?» «Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что ты у меня дама из будущего». Муж шутливо закатил глаза, а потом нахмурился. «В вашем времени есть бордели?» «Они вне времени», — ответила я, представив, что бы случилось с Павлом. Узнаю он, что в будущем мальчик мог стать девочкой и наоборот а в просвещённой Европе — 300 гендеров, которых не мог запомнить даже тот, кто их систематизировал. Я так и думал. Нравственность хромает во все времена. Муж задумчиво потёр подбородок и взглянул на меня. «Не кошмар ли, Галочка?» «А крепостное право не кошмар?» «Давай оставим обсуждение борделей. Лучше расскажи, что там с этой мими», — поторопила я его. «Она француженка». Это всё, что я знаю об этой женщине. Головин выглядел немного смущенным. Я никогда не посещал такие заведения. Ни в молодости, ни в зрелые годы. И это хорошо. Я крепко обняла мужа. Значит, спросим у его сиятельства за завтраком. Думаю, у него больше информации. Когда семья собралась за столом, Андрей показал отцу медальон. Это нашли Софья и Елизавета в комнате убитой сестры. Граф внимательно рассмотрел украшение, и его брови изумлённо поползли вверх. А ведь не зря Шишковский заинтересовался Потоцкими. «Ох, не зря. У меня есть такая информация, что за этой женщиной ведётся слежка». В тайную экспедицию поступил донос, что она тайно встречается с английским послом, лордом Чарльзом Кэткартом. Его назначили в 1768 году, и, несмотря на то, что Екатерина приняла его хорошо, к лорду имеются вопросы. Оказалось, что он очень интересуется сведениями об армии и флоте Российской империи, а также о ее первых лицах, о государине, ее министрах и приближенных. «Вы хотите сказать, что она шпионка?» Танины глаза увеличивались по мере его рассказа. Но Потоцкий слишком мелок, чтобы заниматься таким. Я никогда не поверю, что этот прыщ служит чужому государству. Его могут использовать. Он богат, у него много имений в разных губерниях. А те, кто преследует преступные цели, хотят иметь неограниченные средства, которые им будет давать не только иностранное государство. Граф замолчал, а потом поднялся. «Мне нужно ехать в Петербург». Уже потом Павел объяснил нам то, о чем не стал говорить его сиятельство. Потоцкий вполне мог быть связан с заговорщиками. Он мог спонсировать их, предоставлять свои дома, когда им нужно было тайно собраться. А может, просто связался с этой мими, дурак, да теперь уж поздно будет оправдываться. Закрутилась. Сам внимание на себя обратил. Думал, что так всю жизнь и проживет, безнаказанно злотворя. Но все, допрыгался. Так если Потоцкий в действительности не имеет отношения к заговорщикам, я не испытывала жалости к этому человеку, отпустят? Галочка, от Шишковского хотя бы выползти. Ты понимаешь, что Александра ждёт в Петропавловской крепости? Некоторые после допроса и месяца не жили. Павел увидел испуг на моём лице и обнял. «Не бойся, голубка моя, не бойся ничего». Через две недели Потоцкого забрали из усадьбы и увезли под охраной. Это нам рассказал Захар, встретив у церкви их крепостного. Дарья Николаевна билась в истерике, цеплялась за черный экипаж тайной экспедиции, но её никто и слушать не стал. Пригрозили, чтобы из дома носа не высовывала, иначе следом за сыном в Петропавловской крепости окажется. После чего барыня лютовать стала, мол, бедная дворня ни дня без побоев не ходит. Девок закосы к перилам привязывать придумала, мужиков пороть на конюшне взялась. Горе до да слезы в усадьбе поселились, а сладу с Дарьей Николаевной нет. Обезумела. Платье по три дня не меняет, волосы не чешет, да наливку хлещет прямо из графинов. А как заканчивается — об стену. Уши посуды в доме не осталось. Кое-кто из крепостных в бега подались, потому что сил не осталось такие издевательства терпеть. И это даже несмотря на то, что у помещиков было право на бессрочный розыск беглого холопа. Если находили, то наказывали с особой жестокостью. «В Сибирскую глушь бегут. На Кавказ». С горечью в голосе закончил свой рассказ Захар. «Иначе не спастись. Смерть». Нам с Таней было жаль крепостных Потоцких. Но что мы могли сделать? Оставалось дождаться суда. А там действовать по обстоятельствам.